Нездоровая конкуренция. В свой первый рабочий день я встала намного раньше обычного, но даже это обстоятельство не помогло собраться без спешки. Убив почти частный идеальный макияж, я забежала в лифт, так и не успев толком позавтракать. Я бы провозилась еще дольше, не помешая шестое сообщение от Стива, он уже успел отвезти Блейка, который неизменно появлялся на работе первым и теперь ждал меня. На Уолл-стрит я выпорхнула со стаканчиком кофе и полупустым кейсом, прихваченным в самый последний момент, для солидности. Небрежно пристроив его на стойку ресепшн в вестибюле высотки, где располагался офис, я придала голосу деловой тон. Долорес Редман в Редман Риэлти. Восторженной реакции секретаря не последовало. На вас заказан пропуск. Она едва заметно повела брови и протянула пластиковую карточку. Лифты справа. Шестнадцатый этаж. Я в курсе, где находится моя фирма. Намеренно выделив моя, я зашагала прочь с гордо поднятой головой. Волна эйфории от нового витка жизни стремительно отступала. Все начиналось не так, как я себе представляла. Не было ни любопытных взглядов, ни шепота за спиной. Я привыкла вызывать интерес, но здесь, в центре финансовой вселенной, ничем не выделялась из толпы белых воротничков. С раздражением стиснув кейс, я зашла в лифт, где меня бесцеремонно оттеснили в угол. Пришлось даже приподнять стаканчик с кофе над головой, чтобы сберечь блузку. Ну что за люди? Притопывая каблуком от досады, я считала этажи. Когда блестящие створки дверей разъехались в стороны, меня встретила улыбчивая брюнетка в изящных очках от Живанши. «Привет, я Даяна». С энтузиазмом, пожав руку, она жестом пригласила следовать за собой. Мистер Мортон предупредил, что с сегодняшнего дня у нас пополнение в команде. «Знаю, ты здесь уже была, но после недавней реструктуризации...» Остаток ее фразы утонул в монотонном шуме. Мы пересекли гудящий от голосов и телефонных звонков Open Space. Сидящие за перегородками агенты, не скупясь на похвалы, заверяли потенциальных клиентов, что вложение будет выгодным. «Разумеется, я договорюсь о скидке». «Да, конечно, лофт можно посмотреть сегодня». «Безусловно, цена на обе квартиры скоро поднимется. Она уже существенно выросла с начала года». От повсеместного слащавого тона я невольно дернула щекой. Вот уж где точно не хотелось бы работать и весь день заискивать в надежде провернуть выгодную сделку. «Здесь теперь отдел продаж», — пояснил Даяна и добавила, словно оправдываясь. «Он всегда шумный». Я не помнила, кто раньше занимал эту половину офиса, но в те редкие дни, когда я приезжала к отцу, вокруг царила тишина. А часть кабинетов и вовсе пустовала. Большинство агентов выезжали на показы. Чуть дальше дизайнеры. Даяна мотнула головой в сторону небольшого закутка, в котором двое унылых парней верстали на экранах что-то похожее на буклет. А за ними отдел маркетинга. Миновав коридор с переговорными, мы вошли во второй open space. Совсем крошечный по сравнению с предыдущим, от силы на дюжину столов. Мой оказался у окна с видом на Ист-Ривер и Бруклинский мост, но сразу занять его не получилось, да Даяна принялась представлять коллег. Я сходу запомнила лишь двоих – смазливого латиноамериканца Карлоса, манерно поджимающего губы, и эмоциональную блондинку Чарити, которая во время разговора жестикулировала так бурно, что невольно могла задеть собеседника. «Потрясающе!» – с громким хлопком ладони выплила она. «Ты решила пойти по стопам отца!» «Это достойно уважения!» Я снисходительно улыбнулась. «Пожалуй, ее я не стану увольнять, когда фирма перейдет ко мне. А вот остальным придется постараться, чтобы не вылететь в два счета». Итак, жизнерадостный голос Даяны развеял фантазии. «Вот тебе первое задание, чтобы быстрее освоиться». Она склонилась над моим столом и бегло застучала по клавиатуре. Я нахмурилась. Первый день и сразу же проверка? А как же время, чтобы вникнуть в рабочий процесс?» «Займешься черневиком коммерческого предложения». Да я наткнула ногтем идеальной формы в папку на экране. «Вот здесь есть описание торговых площадей, включая размеры». «Но ведь, мол, только строится», — пробормотала я, пробежавшись курсором по названиям файлов и открыв приложенные фотографии. «Издача даже не в этом году». «Именно. И нам нужны дополнительные инвесторы. А чтобы их привлечь...» Она взяла паузу, дожидаясь реакции от меня. «Нужна громкая компания». Энергично закивала я, выудив с дворок памяти одну из любимых фразочек отца. «Пусть думают, что он делился со мной секретами бизнеса». «Отлично!» – просияла Даяна. «Тогда и подготовка пресс-релиза на тебе». Мне едва удалось не скривиться. Что за привычка накидывать столько задач? Я не боялась их, нет. В старшей школе я частенько помогала Брису ее модной колонкой. Да и вступительное эссе в Барнард написала сама, поэтому была уверена, что и пресс-релиз не проблема. А у коммерческих предложений наверняка имелись шаблоны, так что и оно не вызвало вопросов. Меня нервировал лишь темп, который с первых минут взяла Даяна. Вскоре выяснилось, что в подобном ритме работают все. За полчаса, что я перебирала папки на сервере, каждый в OpenSpace, даже неторопливый Карлос, с линцой растягивающий слова, успел сделать с десяток звонков. «Нет, стройка в Бруклине не будет заморожена. И да, я уже отправил обновленную смету. Уверен, вы оцените процент скидки». Мысленно застонав, я откатился на стуле подальше от нескончаемой болтовни. Но это не помогло. За соседним столом не замолкала Чарити, наседая на кого-то из дизайнеров. Я просила заменить фон, а он по-прежнему блеклый. И что это за унылые люди на переднем плане? Они должны излучать счастье, а не вызывать жалость. Мы же не места на кладбище продаем. Нужна широко улыбающаяся семейная пара, как указано в брифе. Как, черт возьми, им удавалось сосредоточиться в таком шуме. Даже на рождественской распродаже в бар не меньше суеты. Дерганным движением мышки, свернув файл с черновиком пресс-релиза, я вышла пройтись. Капризная часть меня порывалась немедленно отыскать Блейка и потребовать отдельный кабинет рационально призывала к терпению и убеждала, что не стоит его злить. «Но почему я не могу начать карьеру как наследница? Это же моя фирма, и я должна отдавать распоряжение». В досаде, обхватив плечи ладонями, я свернула в коридор с переговорными и удивленно замерла у двери малого конференц-зала. Внутри за плотным слоем стекла сидел Блейк и мирно беседовал с какой-то холеной стервой в пиджаке от Армани. Высказываясь, она томно поджимала губы с вульгарно алой помадой, а Блейк широко улыбался, так, как никогда не улыбался мне. Отступив назад, чтобы не притягивать взгляды, я не сводила глаз с длинноногой брюнетки, которая явно набивала себе цену. То наклоняясь вперед, всем своим видом демонстрируя доверие, то мягко отстраняясь к спинке кресла и понимающе кивала на каждую фразу Блейка. «Кто же она такая? И что здесь забыла?» Пока уверенная в себе сучка излучала флюиды похоти и наполняла ими конференц-зал, я двинулась к кабинету Блейка в поисках его секретаря. Уж она-то наверняка знала, с кем назначена встреча у руководителя. — Привет! — невинно улыбнулась я, перегнувшись через стойку в приемный, и на ходу придумала легенду. — Мистер Мортон дал задание, и у меня появилась пара вопросов. Не хочу его отвлекать, он же сейчас с этой... Я пощелкала пальцами, делая вид, что пытаюсь вспомнить имя. «Эммой Полсон», — подсказала секретарь. «Да». И я подумала, может, ты подскажешь, найти документы по последней стройке в Бруклине. Не заподозрив подвоха, секретарь объяснила, в какой папке на сервере лежит абсолютно ненужный мне файл. И я поспешила к компьютеру. В опенспейсе по-прежнему стоял гул, но меня уже не волновали громкие разговоры коллег. Поразительно, как серьезная цель может абстрагировать от внешних помех. Загуглив, я обнаружила имя Эммы Полсон в списке ведущих экспертов McKinley Group, крупнейшей в Нью-Йорке фирмы, занимающейся аналитикой. Что ей понадобилось в Редман? Пролистав с десяток статей, пестрящих размытыми определениями исследований и урегулировании споров, я продолжала недоумевать. Неужели грядущий тендер настолько сложен, что потребовалась консультация? В растерянности я вернулась в конференц-зал. Возможно, причина лежала на поверхности, и в штате Редмон просто не было эксперта. Поэтому Блейк решил привлечь специалиста со стороны. «Поверьте, это лучший вариант из возможных», — донесся от двери грудной бархатистый голос. Полстон стояла в коридоре. Вот же брюнетистая дешевка. Соблазняла даже интонацией. «Только зря старалась. Я не отдам ей Блейка». Опятившись, я нырнула в нишу между колонной и кулером. — Мы оба понимаем, что вряд ли еще кто-нибудь предложит подобную сделку, — убедительно доказывала Полсон. — Какая сделка? Забыв о ревности, я вжалась в стену. — Мой вам совет. Не торгуйтесь, мистер Мортон. Условия более чем приемлемы. Теперь еще торг. Что за дела они проворачивают? В ужасе от промелькнувшей догадки я заткнула себе рот ладонью, сдерживая крик. «Неужели Блейк собирается продать Редман?» На негнущихся ногах я дошла до своего стола и принялась искать подробности о МакКинли Группе. Вряд ли их выбрали спонтанно, а значит, фирма не раз занималась подобными сделками. Я должна была знать, с кем имею дело, чтобы бороться за то, что по праву принадлежало мне. Новости, пресс-релизы, информация с корпоративного сайта. Я изучала все подряд, продираясь через словесные дебри бесчисленных расследований и консультирований крупных корпораций. Вчитывалась до в глазах, злилась и ничего не понимала. Почему все так запутано? Покрутив очередную страницу, я отпихнула мышку и спрятала лицо в ладонях. Как узнать, кого выбрал Блейк в качестве покупателя и как сорвать сделку? И самое главное, сколько у меня на это времени? Ответов я не знала, и, не придумав ничего лучше, заперлась в туалете, чтобы позвонить без свидетелей. Можешь спросить у Чака, сколько времени займет продажа фирмы? Вместо приветствия начала я, едва Джеки приняла вызов. «И тебе доброе утро», — зевнула она. «Только не говори, что ты вступила в наследство и пустилась во все тяжкие». Если бы, я закатила глаза, проклиная несерьезность подруги, и вкратце поделилась подозрениями, завершив их удрученным вздохом. — Мне не до шуток. — А ты счета проверяла? — насторожилась Джеки. — Зачем? Я ведь все равно не смогу снять с них ни цента. — Затем, что трастом? по которому учредитель траста передает имущество управляющему, которым тот распоряжается в интересах лиц, выбранных учредителем. В случае Долореса учредитель ее отец, который открыл дочери счета и по завещанию назначил управляющим Блейка. «Сейчас распоряжается Блейк. Но ведь они на мое имя!» Сбивчиво возразила я, чувствуя, как холодеют руки. «Это не важно», усмехнулась Джейки, но смешок вышел безрадостным. Мой отчим тоже был управляющим, и перед разводом преспокойно отозвал деньги со всех счетов мамы. Поддавшись панике, я сбросила звонок и набрала номер банковского консультанта. «Рад слышать вас, мисс Редман!» — отозвался тот с наигранным восторгом. Я пропустила мимо ушей привычный поток заверений, как меня ценят, и перешла к сути. Я бы хотела узнать баланс. И убедиться, что у Джеки паранойя. Господи, только бы она ошибалась!» Скрестив пальцы, я устало прислонилась лбом к отполированной дверце. По всем своим счетам. С тех пор, как мистер Мортон вывел денежные средства... — Что? — не дав ему продолжить, выплюла я. — И вы не поставили меня в известность? — Мисс Редман, не волнуйтесь, формально ничего не изменилось. Они на счетах вашей фирмы, которую Блейк собирается продать. И если вы желаете открыть новый счет, я нажала отбой, не дослушав. Твою мать!» — звонкий вопль отчаяния разнесся по туалету, вызов из соседней кабинки обеспокоенный возглас. «Мисс, с вами все в порядке?» Хлопнув дверцы, я вылетела в коридор, мечтая об одном — свернуть шею тому, кого совсем недавно мечтала заполучить в свою постель, и чьими стараниями я теперь была нищей.